Портос! Что? Что? что? <смех> да, да, да ну что? Портос! Да, да, ну, ну, с ну, вами, ну, любезный ну, друг? Ну, да ну что вы меня пинаете? Да, да ну не трясите меня за мою перевесь! Да вы су сошли, мы бедный друг. Да мы спасены, Портос, спасены. Напротив, мы все трое в мышеловке. Она хороша для двоих, но для троих, Портос. Слушайте, вы все еще желаете...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 Ваши пистолеты заряжены? Конечно. Вы к графу Далафер, Монсеньор. Надеюсь, мы вас нести с ним. Вы идите вперед? А мы за вами, монсеньор. Вот сюда. Осторожно, Не ступитесь, монсеньор. Вот-вот-вот-вот. Проходите. Ну вот. Вот мы и на месте, монсеньор. Пожалуйста, откройте дверь. Ах, что... не, не волнуйтесь. Осторожнее. Ваше Преосвященство,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 которые хранятся в оранжерее под землей. нажав пружину, вы… Творец я пропал. Атос! Я спускаю вам кардинала, держите его! Жду его. Портос, вот моя рука. Поднимайтесь, поднимайтесь сюда. Ну вот, вот и все. Из места буду стрелять! Рамис, это вы? Рамис, это мы! Портос! <свят> так, так, так вы свободны, друзья! <свят> и без моей помощи. А у меня здесь человек 60. Мы готовились к осаде. <свят> Ну как, как вам удалось вырваться из рук этого подлеца Мазари? <свят> <свят> ну что вы? Мы свободны только благодаря ему. Вы, как всегда, шутите, Дартанья. <свят> Такой жулик. <свят> Монсеньор! Позвольте вам представить Шавалье Дорбле. Он давно мечтал быть э, вам представленным. Кардинал? Славная добыча. А куда мы его отвезем? Да, куда мы поедем? К вам, Портус? Что? В ваш прекрасный замок Пьерфон. Не слишком далеко и не слишком близко от Парижа. Монсеньор. Вы будете жить там, как король. Да, свергнутый король. Военная фортуна капризна, мансиньор. Мы не станем злоупотреблять положение. Но мы им воспользуемся, монсеньор. Напрасно вы думаете, что это авантюра вам удастся, господа. Конечно, во дворце меня уже хватились. И королева этого так не оставит. Эй, друзья, сюда, сюда, скорее. Лошадей! Прошу вас,